Кто сказал? Снова осень сгорела пожаром на пороге холодной зимы. Говорят мы с тобою, не пара и не сможем быть счастливы мы. Говорить, пожимая плечами, может каждый, кто хочет, любой. Но как сладко нам вместины чами только мы понимаем с тобой кто сказал что в любви есть законы и что правила есть у судьбы тот не знал нашей ночи бессонной тот как мне когда не любил холода наши души не тронут нашей ночи Не стать холодней. Кто сказал, что в любви есть законы? Ничего тут не знает о ней. По любви мы крадёмся, как воры. Перед кем мы виновны? Скажи. Наша ночь гасит все разговоры и звездой на подушке дрожит. Ты Вздохнешь легким облачком пара на замерзшее к ночи окно. Мы правда с тобою не пара, нас любовь превратила в одно.